Глава двадцать восьмая. Непростые реалии. Уже на следующий день после прибытия в карантин отовсюду стали доноситься звуки строительных работ. Стуки, визг сверл и рокот перфораторов. Машу и Дениса кормили прямо в номерах. Причем прислуга являлась в изолирующих противогазах и полностью закрытых комбинезонах с натянутыми по самый противогаз капюшонами. Разумеется, в резиновых перчатках. Меры по предотвращению распространения возможной инфекции ничуть не ослабли. Вечером ребятам сообщили, что они могут выходить в коридор и посещать комнаты друг друга. Так вот, этот коридор теперь был отсечен стенкой от своей большей части, а в оставшемся доступным для изолированных пространстве оказались еще две комнаты. Одна для приема пищи, вторая для медицинских надобностей. Были взяты новые анализы плюс дополнительный осмотр с применением технических средств. Из знакомых – кардиограмма, и еще несколько грамм и графий, о смысле которых, бубня через маски противогазов, кое-что рассказали лаборанты. Ребят придирчиво изучали, используя все известные современной медицине методы неразрушающего контроля. Прошло несколько допросов, кажется, с применением полиграфа. Только вот все вопросы, на которые пришлось отвечать, носили отвлеченный характер. О биографии, о познаниях в самых разных школьных дисциплинах, Решение задачек, диктант – все под присмотром аппаратуры. Наконец, состоялось свидание с главным медиком. Разговаривали через стекло, находясь в разных помещениях по противоположной стороны прозрачной перегородки. Признаков инфекционных заболеваний у вас не обнаружено, да и иных расстройств здоровья тоже. Тем не менее, вы, несомненно, доставили на Землю некие неведомые нам микроорганизмы. Они уже выделены и изучаются. Эта работа может занять длительное время». Поэтому во избежание непредвиденных неприятностей принято решение оставить вас здесь до самого отлета. Завтра сюда прибудет главный конструктор КБ космической техники. Он просто изнывает от нетерпения, настолько желает пообщаться. С ним еще несколько других специалистов. Обещали приехать к десяти. Этой же ночью Дэн перешел в спальню Маши и забрался к ней под одеяло. Надо пошептаться. Ты хоть знаешь, что было в пакете, который мы привезли? Ума не приложу. — Вот досада. И у старшего теперь ничего не спросишь. Я совсем не подумала о том, что следует рассказать, а что утаить. — По всему выходит, что скрывать нам ничего не следует, — заключил мальчик и ушел к себе. — Вот и пошептались, — подумала девочка и вздохнула. Но долго кручиниться она не смогла. Выбралась из-под одеяла и через коридор перешла в комнату Дэна. — Подвинься, — забралась она под одеяло. — Надо поговорить. — Получается, что побродить по родным местам нам не позволят? «Получается. Слышно же, как вокруг возводят карантинный комплекс. Сюда нас и будут принимать, и отсюда же выпускать. Сколько это продлится, ума не приложу. С образцами, которые мы привезли, тоже будут работать в герметичных боксах с соблюдением мер биологической защиты», — признал очевидный Эден. «Но с довольствия нас не сняли и из списков не вычеркнули. представители смесью да вряд ли допустят», — согласно тоном продолжила девочка. «Но вопросов зададут много». «И ответам верить не пожелают», — добавил парень. «Опять начнут соревноваться в недоверчивости. Кстати, завтра у нас первый день общения с серьезными специалистами. Ты права. Нужно продумать стиль общения и приготовиться к демонстрации». «Как ты думаешь, за нами подглядывают?» — смущенно спросила Маша. «Уверен, что подглядывают и подслушивают. Есть шанс, что перешептывание не разберут. Небольшой шанс, потому что помещение готовили наспех» и ребята продолжили общение, тихонько шепча друг другу на ухо. К стеклу в стене они вышли, облаченные в брюки из синей крапивной ткани, произведенной на мачехе, такие же жилеты и голубые сорочки. На левом нагрудном кармане красовались нашивки с позывными, а на правом — прямоугольник с синим полем и косым белым крестом. Этот антиандреевский флаг постепенно становился символикой их планеты, Все буквы и знаки были в прямом смысле шиты белыми нитками, то есть вышиты, а синий цвет первым оказался доступным в краске для тканей. Органический синтез в их поселке развивался шагами, которые на Земле давно прошли. Анюлином занялись в первую очередь, получив разные оттенки синего и фиолетового. Сегодня на половине ребят имелись два пластиковых кресла, какие используют в летних кафешках, а с противоположной стороны стекла, с полдюжины таких же, но заняты были только два. «Здравствуйте, Виктор Иванович», обратился Дэн к Шаганову. Его фото нашлось в сети. Второй мужчина показался смутно знакомым. У него на груди имелась карточка «ТАСС». А больше никого и не было. То есть круг общения свели к минимуму. Получился формат двое на двое. «Это Мария Краева, пилот. По ходовому расписанию я работаю мотористом». Последовала процедура представления присутствующих друг другу, ничего не прояснившая та совет смог оказаться не столько корреспондентом, сколько советником по культуре. «Чтобы не ходить вокруг да около, докладываю», — первой вылезла Маха. «На мачехе нашлись представителей развитой ксеноцивилизации. У них мы разжились несколькими гравитсапами, то есть антигравитационными летательными аппаратами. Они считаются индивидуальными, хотя развивают тягу до 1200 килограммов. Но больше гравитсап ксеносы нам не дают». И чтобы и поверили, приподнялась на метр над полом и выполнила обороты по всем осям. Предупреждая ваш вопрос относительно расхода энергии на преодоление гравитационного колодца планеты, разъясняю. Аккумулятор каждой гравицапы превосходит по емкости энергоресурс полной заправки челнока топливом и окислителем. При достижении портала мы преимущественно расходовали то, что зарядили еще на планете от стационарной электростанции. Но без работы бортового генератора все равно не дотянули бы. Поэтому нам пришлось выводить на орбиту топливо и окислитель, которые впоследствии и сожгли для генерации недостающего электричества. «Мы пользуемся тем, что выменили», — пояснил Дэн. «Лезть в гравитсап и боимся, чтобы не сломать ненароком. Теории их работы не знаем, устройства тоже. и Имеющиеся в наличии очень ценим, поэтому никому не отдадим. Желающих их изучить, приглашаем к нам на мачеху. Покажем, где поселились инопланетяне. Даже познакомим». «Договаривайтесь, выясняйте, а мы будем помогать, потому что нам это тоже нужно, но теоретической физики никто из колонистов не знает». «Да, юноша, излагать вы умеете. И вы, барышня, тоже», — улыбнулся маше бывший незнакомец, а теперь Кирилл Владимирович. «Поделитесь со мной личными впечатлениями о жизни на вашей планете, пока Виктор Иванович переживает». Шаганов уже отошел от стекла, к которому подскочил при махиной демонстрации, и мерил комнату за стеклом нервными шагами. Непонятно, или услышанное для него оказалось новостью, или распереживался, получив подтверждение тому, что и раньше предполагал. — отстойное местечко, — выдала Маха. — Настоящая средневековая деревня, где все приходится делать вручную. Даже пройтись со вкусом негде, потому что в том же парке тебе или бананом по башке норовят угодить, или дикий волк готов облизать с ног до головы. — У вас есть парк? — удивился журналист. Километров на пять в округе лес содержится в очень оккультуренном состоянии. Тропинки песочком посыпаны, проезды для техники, волчьи домики, решетчатые укрытия, культур-мультур, указатели, как в ботаническом саду. Наверху царство мартышек, а чужих обезьян оттуда гоняем пластиковыми пулями. Еще кое-где улей стоят. «В общем, рай для ботаников и мелких приматов», — рассказала девочка. «Только вот зверье там прописалось, чересчур дружелюбная «А у меня сложилось впечатление, будто на мачехе зверя охотятся на людей», задал новый вектор беседы Кирилл Владимирович. «Сколько угодно», — согласилась Маша. «Но в ближайшей окрестности поселка за этим присматривают. Мартышки бдят за верхней полусферой. В нижнем уровне волки докладывают о появлении медведей, кошачьих или крупных куньих. А уж там люди разбираются, произвести отстрел новичка или прогнать». В дело идут те же пластиковые пули или светошумовые гранаты. А еще мартышек дрессируют на сбор разных плодов, которые те отдают за сладости. Тростниковый сахар они не любят. Им больше нравится сам тростник. Но тростником их не приманишь, потому что они его и сами воруют с полей. Мед уважают, а пчел боятся. — А волков вы тоже дрессируете? — полюбопытствовал землянин. — Трудно сказать. Выяснилось, что эти звери медленно растут. То есть у них большой период обучения. Пока мы оцениваем его лет в десять. Так получилось в результате наблюдения за щенками разных возрастов. Группа подростков лет семи научилась читать и даже воспроизводить русскую речь. Сигнальный язык диких волков мы расшифровали, и при встрече с незнакомыми подаем приветственный сигнал «Вижу тебя». В результате никто ни на кого не нападает. Так что тут не дрессировка, а взаимное продвижение по пути к сотрудничеству. Известные сигналы приглашения к охоте и трапезе. Очень помогает сближению. Кстати, в очерке нашей Ксюн выберите из общего новостного потока. Сэттон Томпсон и Серая Сова отдыхают. Истории, достойные пера Киарвуда. Каким же образом мартышки докладывают о посторонних? У них что, имеется свой язык, который вы понимаете? Попросил уточнить журналист. Ума не приложу. Ни разу ничего не слышала про их язык. Гомонить начинают так, что только глухой не услышит. Мы сразу на этот гомон высылаем наряд и разбираемся на месте, пожалуй, плечами девочка. «Складывается впечатление, будто вы ваших тамошних волков воспринимаете как разумных существ», воскликнул корреспондент. «Пожалуй», кивнул Дэн, «они не убивают друг друга, знают о смерти, и дети их помнят своих родителей, как и родители детей». «Денис», прервал свои хождения конструктор, «вы ведь снова прилетите? А то, признаться, мы оказались совершенно не готовы к вашему появлению здесь». «Будем стараться», — ответил Дэн. «В принципе, дорога теперь знакомая, техника опробована. Если ничего в ней не менять, то чуть больше трех тонн полезной нагрузки мы перевести в состоянии. Если с людьми, то поменьше, потому что расходников для системы жизнеобеспечения добавлять придется». «Может быть, вас на орбиту вытолкать нашим ракетоносителем? Старты с нагрузкой в 25 тонн уже давным-давно отработаны». «Не стоит», — возразила Маша. Эти старты миллиарды рублей денег стоят, а для нас всего-то расход несколько тон керосина и перекиси водорода. Да и саму процедуру нужно продолжать отрабатывать». «Согласен. Душу бы продал за возможность побывать вместе с вами в подобном полете. Так что, Кирилл, ты здесь закончил или останешься?» Обратился Виктор Иванович к спутнику. «Останусь. Нам нужно от романтики перейти к конкретике и выработать версию для официального заявления о произошедшем». Думаю рассказать о проведении плановых учений служб связи и управления полетами, при планировании которого разработчики сценария излишне драматизировали ситуацию. Молодые идиоты из инициативных шутников подтроллили как наши службы, так и наших условных союзников. Нужно согласовать комментарии к действиям, обнаруженным за границей. По шагам. Ну и наказать кого-то в назидание потомкам. «Тезку своего накажите», — мгновенно возбудилась Маха того, что в цупе дежурил на неотложной чистоте. янкесы быстрее отреагировали, да еще уругвайцев припахать успели, пока этот козел от своих страшно важных дел оторваться соизволил. Интересно, какую игрушку он на казенном компе гонял? Или порносайты изучал? Раз у меня нет возможности лично высказать этому ушлепку, накипевшая в моей юной душе возмущение его поведением, так хоть как-то нужно ему напакостить. Хорошо, ваше пожелание будет учтено улыбнулся Кирилл Владимирович. Теперь стало окончательно ясно, что он совмещает две профессии. Вечером этого же дня было завершено возведение крытого перехода от места пребывания экипажа «Челнока» до ангара, где находился сам летательный аппарат. Земным техникам приходилось работать здесь в средствах индивидуальной биозащиты, что внутри тесных отсеков пепелаца создавало массу неудобств. Ребятам же защищаться ни от чего не требовалось – потому что опасность представляли именно они. Так что залезли обратно в свои канареечные комбинезоны, собственноручно выстиранные, без применения технических средств, и приступили к подготовке корабля в обратную дорогу. Заменили патроны поглотителей углекислоты и некоторые другие элементы, успевшие достаточно долго прослужить, и приступили к погрузке. Прежде всего химикатов для лабораторий, материалов для 3D-принтера, шестеренок, поршневых колец, Черного перца, семян какао, сухих дрожжей. Список был длинным. Самым тяжелым, что взяли, оказались пистолеты-пулеметы и патроны. Без этого никак не обойтись. Антигравы заряжали от осветительной сети прямо в своих номерах в то время, когда ночевали там. В остальное время носили их на себе под одеждой. Слишком ценны они для того, чтобы проявить хоть малейшее небрежение. Пассажиров домачихи да в этот раз взяли только двоих. Тех самых биологов. Для них установили кресла, которые на середине дороги можно развернуть задом наперед. Такая уж сложилась практика. Хотя во время снижения и торможения при последней посадке перегрузки, выдергивающие пилотов из кресел, оказались весьма умеренными.